А теперь стали шумно рассаживаться, и большущий лейтенант Новосельский, как обычно, не сразу поместился за столом, неловко задвигал стулом. Зацепил гардемарина. Митя сказал с приятной улыбкой. «Право же, Илья Порфирьевич, я давно замечаю, что вам крайне тесно на бреге. Вашим размерам надобен линейный корабль». Новосельский ответил, принюхиваясь к тушеной курятине. Я и сам не прочь был бы оказаться на одном из них, у Севастополя или Кронштадта, не ради своих размеров, а потому что там начинаются настоящие дела. Товарищи наши готовятся к сражениям, а мы... А мы направляемся в благодатные тропики, — звонко добавил, не сдержавшись, Гардемарин Невзоров, и тут же уткнулся носом в тарелку под взглядом командира. Пожилой штурман глянул на митью через стол. Благодатность тропиков вам еще предстоит познать, юноша. При первом же урагане, который там не редкость. Уверяю вас, в них требуется храбрости не меньше, чем в артиллерийской дуэли с вражеским кораблем. И сегодняшний плевок ветра покажется нам тогда шутливой улыбкой океана. Гриша перестал жевать и тихо обмер. Страх опять вернулся и засел где-то под желудком ледяным комком. «Эх ты, герой, а еще юнга!» — сказал он себе. Капитан обвел всех своими спокойными табачного цвета глазами. Иван Данилович прав. А кроме того, нам, людям военным, следует не предаваться беспочвенным сожалениям, а неукоснительно исполнять предписание начальства. Не так ли, господа? Мне, как и всем нам, огорчительно сознавать, что мы остались в стороне от предстоящей кампании. Однако же у наших начальников и у самого государя были, видимо, веские причины отправить нас в этот вояж. Уверен, что в них заключен государственный интерес, хотя и не знаю, что именно содержат доверенные нам документы. Наше дело передать их. Новосельский, разом сживав и проглотив курятину, сказал что он не подвергал сомнению обоснованность решений государя. «Досадно только греться на солнышке, когда пропадают в туне твои навыки корабельного артиллериста». Доктор Петр Афанасьевич почесал черенком вилки подбородок и спросил. «Илья Порфирьевич, вам никогда не говорили, что вы похожи на маршала Нея?» «Отчего же никогда?» — невозмутимо отозвался тот. «Слышал такое неоднократно». Простите, если невольно обидел. Ничуть не обидели. Мишель Ней был благородный и честнейший воин. Он сделал лишь одну ошибку в жизни, выбрал в кумира не того человека. «Вы имеете в виду Наполеона?» — Ершисто спросил Митя. «Ну а кого же еще? Бонапарт не заслуживал такой преданности». «Преданность Нея была не столь уж безоговорочна», — возразил Петр Афанасьевич. В конце войны он разошелся с Бонапартом. Когда тот снова высадился во Франции, Ней даже предлагал Людовику схватить бывшего императора и доставить его в Париж в железной клетке. Король, однако, Нею не поверил. А маршал, когда увидел, что армия и народ на стороне Наполеона, вновь встал на его сторону. — Я не знал таких подробностей, — сказал похожий на маршала Ней лейтенант. Корпусе недостаточно уделяли внимания исторической науке. Я был уверен, что Ней всегда оставался бок о бок с любимым императором, за что и был расстрелян роялистами. Вообще-то казнь Нея, равно как и Мюрата, была необдуманной жестокостью. Вмешался вдруг капитан Гурцунов, он, видимо, знал историю. Тем более, что остальных маршалов Бонапарта вскоре простили. «Если кто и заслуживал расстрела, то прежде всего сам Бонапарт», — с неожиданной жестокостью заявил доктор. «А то и виселицы. И зря кое-кто из молодых людей видит в нем романтического героя». «Вы напрасно смотрите на меня, доктор», — опять взвинтился Митя. «Я не поклонник узурпатора. Кстати, мой дед погиб под мал-ярославцем». «Да упаси, господи, Митенька, я не имел в виду именно вас» но многие среди молодежи. Взять даже замечательного поэта Лермонтова. Помните его воздушный корабль? Какая печаль о низвергнутом владыке. И это у стихотворца, написавшего Бородино. Гриша был весь внимание. Бородино он знал наизусть, как и конька-горбунка. Страх его понемногу растаял. Может, и не будет никакого урагана? «Михаила Юрьевича, тем не менее, можно понять», — сдержанно заспорил Митя. «Наполеон, конечно, враг России, но все же он великий человек». «Он великий негодяй», — не похоже на себя вознегодовал доктор. «Кровожадное чудовище! Ради необузданного стремления к славе он погубил тысячи и тысячи людей во многих странах, а то и миллионы. Еще задолго до нападения на нас он совершил столько преступлений, что следовало его предать анафеме во всех церквах планеты. Взять хотя бы убийство герцога Нгуенского. Все как-то виновато примолкли на полминуты, и Гриша не удержался, поднял руку с зажатой вилкой. «Позвольте спросить, а кто был этот герцог?» «Великолепнейший человек», — вздохнул доктор. «Молодой красавец, блестяще образованный, удивительно храбрый» последний представитель фамилии Бурбонов по линии Канде. Бонапарту показалось, что герцог Энгуенский может послужить препятствием для его наполеоновского восхождения на престол, и он сломал все мыслимые законы и понятия чести. Герцог жил в независимом государстве, Бадене, и Наполеон без объявления войны послал туда своих драгун. Те похитили ни в чем не повинного герцога, и он был расстрелян, во рву Венсенского замка, как пойманный на дороге разбойник. Насколько я помню, даже полицейский министр Наполеона Фуше по поводу убийства герцога высказался так. Это было хуже, чем преступление, это была ошибка. Опять вмешался командир Артемиды. Совершенно верно. Для хитроумного министра ошибка в политике страшнее преступления, энергично покивал доктор. А свергнутый император, когда обитал уже на острове Святой Елены и предавался воспоминаниям, самодовольно заметил однажды, возможно, это было преступлением, но никак не было ошибкой. Его племянник, нынешний самозванный император с номером три, кажется, тоже непрочно делать ошибок. Неожиданно вступил в разговор молчаливый лейтенант Стужин. «На мой взгляд, прежний вполне был достоин Гильятины. И нынешний тоже. Поскольку опять стало тихо, Гриша решился на новый вопрос. «Позвольте, а что это? Гиль, тень?» «О-о-о!» — как-то злорадно отозвался Стужин. «Великое изобретение французских республиканцев. Устройство для механического лишения человека его головы. Два столба на помосте, треугольный нож на высоте, колода с дырой для зажимания головы. Легонько дергают за шнурок, никаких усилий. «Александр Гаврилович, надо ли про такое знать мальчику?» Осторожно сказал добродушный штурман. Лейтенант поднял плечи к бакенбардам. «Мальчики быстро делаются взрослыми, и от кровавых сторон жизни их не заслонишь. К тому же и в корпусе, куда мальчик стремится, будут обучать не игре на скрипке, а военному делу. Но не палаческому же...» Запальчиво воскликнул Митя. Жизнь далеко не всегда ставит различия, сумрачно разъяснил стужин. Те двенадцать стрелков, которые в Винсентском рву стреляли в герцога Энгуенского, они были солдаты или палачи. Они выполняли приказ, неуверенно сказал Митя. Ну да, ну да, очень серьезно кивнул штурман. Так обычно и говорят. И к тому же они не пользовались гильотиной. Не сдался Митя. «Существенные уточнения», — заметил лейтенант Новосельский. «Однако в других случаях эта машина при Бонапарте не стояла без применения», — слегка брезгливо проговорил доктор. «Особенно в тех местах, куда мы направляемся сейчас». «Что вы имеете в виду?» — удивился капитан Горцунов. «Антильские острова». Митя сказал слегка недовольно. «Разве Наполеон бывал в Америке?» Доктор хмыкнул. Сам не бывал, но Гильятина царствовала отменно, особенно в начале его правления. Это время было страшным для жителей Антил. Мне пришлось кое-что читать про те дела, хотя, признаюсь, интерес к этой теме вначале возник случайно, благодаря одной карте. Все притихли снова, ожидая, видимо, услышать какую-то историю, и доктор кивнул. Если угодно, я расскажу».